Поджатые губы и рот в форме перевернутой буквы U. Если вас удивляет, почему во всех фотографиях люди, которые дают показания в Конгрессе США, не видно губ, то знайте, что в этом виноват стресс. Я утверждаю это, так как уверен, что нет более универсальной реакции на стресс, такой, например, как вызов в Конгресс, чем поджатые губы. В стрессовых ситуациях мы подсознательно заставляем наши губы как бы исчезнуть. Когда мы поджимаем губы, это означает, что олимпический мозг приказывает нам закрыть рот и ничего не выпускать внутрь своего тела потому что в тот момент мы заняты какими-то серьезными вопросами. Плод на губы – это верный признак крайне негативного эмоционального состояния, которое отчетливо проявляется в реальном времени. Этот ясный сигнал указывает, что человек чем-то беспокоен, у него какие-то трудности. Однако сжатые губы вовсе не означает что человек лрот, а это свидетельствует о том, что в данный момент он испытывает стресс. Такой сигнал очень редко имеет позитивную коннотацию. Поджатые губы свидетельствуют о негативном эмоциональном состоянии, вызванном стрессом или тревогой. Поджатые губы не всегда означают, что человек что-то пытается скрыть. Когда человек отвечает на мои вопросы или делает декларированные заявления, то я всегда обращаю особое внимание на поведение его губ. Плотно сжатые или как бы исчезнувшие губы – это исключительно достоверная мгновенная реакция на трудный вопрос. Но если вы ее замечаете, то это не обязательно означает, что человек лжет. Скорее она говорит о том, что данный конкретный вопрос служит негативным раздражителем и серьезно беспокоил человека. Например, если я спрашиваю кого-то, «Вы что-то скрываете от меня?», и при этих словах он поджимает губы, то значит, он действительно что-то скрывает. Особенно достоверным этот сигнал является в том случае, когда такое сжимание или как бы исчезновение губ происходит всего один раз за во время беседы. Он означает, что допрос следует продолжить именно в этом направлении. На следующей серии фотографий я показываю, как губы постепенно из полных знака «всё в порядке» превращаются в поджатые или как бы вовсе исчезают знак «дела плохи». Обратите особое внимание на то, как на последнем снимке углы губ опускаются вниз, придавая форму рта перевернутой буквы U, что свидетельствует о сильном дистрессе, дискомфорте. Этот знаковый мимический жест или сигнал того, что человек испытывает стресс. На моих занятиях, советую вам провести этот эксперимент с друзьями, я предлагаю студентам сжать губы или заставить их как бы исчезнуть и посмотреть друг на друга. Затем обращаю их внимание на то, что они могут заставить губы исчезнуть, но при этом рот обычно образует прямую линию. Полные губы обычно свидетельствуют о том, что человек доволен. В стрессовой ситуации губы начинают поджиматься и как бы исчезать. Вызванное стрессом или беспокойством поджатие губ может усилиться до такой степени, что губы как бы могут исчезнуть полностью, как на этом снимке. Когда губы как бы исчезают и уголки рта опускаются вниз, то это означает, что уверенность и положительные эмоции находятся на спаде, а беспокойство, стресс и тревога достигли пика. Большинство из них не удается заставить уголки рта опуститься вниз, чтобы придать ему форму перевернутой буквы U. Почему? Потому что это олимпическая реакция, которую трудно поделать, если только человек не переживает сильный дистресс или горе. Однако следует иметь в виду, что для некоторых людей, особенно в пожилом возрасте, такая форма рта является естественной, и поэтому сама по себе не может служить верным признаком дистресса. И все же для подавляющего большинства из нас опущенные уголки рта это очень выразительная эмблема негативных мыслей или чувств. Надутые губы. Всегда внимательно следите за людьми, которые надувают губы, когда вы или кто-то другой что-то говорят. Такое поведение обычно означает, что они не согласны со сказанным, обдумывают какую-то альтернативную мысль или идею. Эта информация может оказаться вам очень полезной и поможет вам определить, как лучше изложить суть дела, изменить ваше предложение или направить разговор. Мы надуваем губы или морщим губы, когда не согласны с чем-то или кем-то, или когда обдумываем возможную альтернативу. Если вы хотите убедиться, что означают надутые губы, например, несогласие или обдумывание альтернативной точки зрения, нужно будет внимательно следить за беседой достаточно долго, чтобы собрать дополнительные факты. Надутые губы часто можно наблюдать во время заключительных выступлений в суде, когда говорит адвокат одной стороны, представитель другой надувает губы. Судьи тоже поступают так, если не соглашаются с адвокатом во время совещания у себя в кабинете. Наблюдать и выявлять в процессе обсуждения контрактов сигналы надутых губ – все это помогает юристам понять, какие пункты вызывают вопросы или недовольство противной стороны. То, как надувает губы, нередко можно заметить во время допросов в полиции, особенно когда подозреваемому представляется несоответствующая действительность информация Подозреваемый надувает губы в знак несогласия. поскольку точно знает, что следователи не располагает фактами. На деловых встречах или производственных совещаниях то, как надувают губы, можно наблюдать постоянно. И этот сигнал следует рассматривать как эффективное средство сбора информации о текущей ситуации. Например, когда зачитывается какой-то пункт контракта, все, кто не согласен с этим пунктом или его формулировкой, надувают губы сразу как только услышат произнесенные слова. А приглашение оглашении имен кандидатов на повышение можно увидеть, как присутствующие надувают губы при упоминании имени того, кто кажется им недостойным. Надутые губы – это настолько точный сигнал, что ему следует уделять как можно больше внимания. Он подается в разных ситуациях и обстоятельствах, являясь верным признаком того, что человек думает иначе или категорически не согласен со сказанным.